Thank oh. you. Тебе наскучит быть самим собой Когда твоя река уснет под белым льдом Когда навек забыты кресла и покой Когда оставлен старый дом Попробуй закрыть глаза Попробуй увидеть сон Zakryć wazar. Papa boj, zakryć wazar. Papa boj, udźwiedz sam. Papa Любви. Когда твое солнце уйдет и придут облака Когда чье-то сердце молчит и зови, не зови Но радужный звон донесется друг издалека Ты вспомнишь, что солнечный свет И ветер в зеленых ветвях Ты все это видел во сне уже знаешь весну, Ты помнишь ее тепло, Ты веришь весне И только весне. Попробуй открыть глаза, Ты должен запомнить Свой сон. Попробуй открыть глаза. Попробуй открыть глаза, Ты должен запомнить Свой сон. Попробуй открыть глаза.